91 -е. Я все равно поеду». Ксения была знакома, и это Маринина интонация. «Ты про сижурку помнишь? Тебе ее через две недели продлевать». Итальянец собрался в Каны, там клиент, и выдвинул предложение сгонять на море. Он денек поработает, Маринка погуляет. Далее уикенд на Лазурном берегу. Об одном забыли. О существовании Дениса. Я совершенно потеряна, когда или нет. Он мне нужен, понимаешь? Не понимаю. Денис звонил мне после твоей ночной отлучки и сказал, что может наломать дров. Маринка молчала, сопела в трубку. Пускай ломает, что хочет».